охота на лис. Кулькин, сволочь, пригласил меня на охоту на лис. Я ему подарил списанные белые потники, а он из них маск халаты шил и, давай, говорит, на охоту сходим, обновим их. Я ему говорю, что никогда не охотился ни на что, кроме как в детстве на соседскую морковку. А он мне редкий, мол, случай, да и луна, красиво. Я и согласился. До свалки нас довезли, потому что сами перемещаться мы бы не смогли. Столько мы на себя напялили. Водолазные свитеры, две штуки со штанами, ватник с другими штанами и эти маск-халаты. Ружье мне Кулькин свое запасное дал. И вот залегли мы на этой свалке, куда лисы частенько заходят, на крыс поохотятся и вообще поесть. Луна, можно сказать, шпарит во все лопатки, светло как днем, Мы лежим, и ни одной лисы на километр в окружности. Кулькин от скуки начал крыс стрелять. Те, как высунутся из норки и побегут, так Кулькин и щелк готово. Щелкал он, щелкал, и вдруг убивает, видимо, самую главную крысу или, может, принца наследного. Тот, пока с мусорной насыпи катился, очень сильно верещал. И вот случилось чудо. На этот писк вылезло миллион крыс. Кулькин, как только их увидел, так с небывалой прытью вскочил, ружье за спину и как побежал, крысы, этакой не за ним, а я, все это наблюдавший, как мне казалось, со стороны, вдруг через какое-то время ощутил, что бегу рядом с Кулькиным и даже может на пол корпуса впереди. До этого мы с трудом во всем своем одеянии даже рукой шевелили, а тут оно нам абсолютно не мешало. И еще Кулькин на бегу успевал вверх вспрыгнуть, как сайгак, чтоб сориентироваться, где мы, а где крысы. С километра так бежали, потом крысы отстали. А тут мы еще одного мужика догнали. Он, наверное, с отпуска с чемоданом грустно среди ночи плелся. Так он нас как увидел, так молча перед нами побежал. И чемодан ему совершенно не мешал. Я потом Кулькину говорю, сволочь, а он мне... Зато знаешь, как мы выглядели Бегом и в лунном свете, Как два белых медведя. И мужичка совершенно взбодрили, А то б он до утра до дома бы шел, А так в шесть секунд доскакал.